Глава сорок шестая открыла глаза навстречу новому дню и, вспомнив, пришла в отчаяние. Она бы дорого дала за возможность остаться в постели навсегда. Но так нельзя. Надо исполнять свой долг. На счастье, снова настал понедельник, так что с долгом все было просто. Никаких тебе тягостных промежутков свободного времени, которые надо чем-то заполнить — Пора вставать и собираться на работу. Патти села и вылезла из постели, но едва коснулась ногами пола, на нее вдруг накатила волна ужасной дурноты и тошноты. Замерев, она переждала, пока тошнота пройдет, а потом осторожно поднялась и пошла в ванную. Она умудрилась умыться и одеться без особых проблем, но когда поставила хлеб в тостер, отвратительная тошнота вернулась, на сей раз с такой силой, что Патти бегом бросилась в ванную и ее вырвала. «О, Господи!» — думала она. «Что со мной происходит? Не может же быть! Наверное, вчера в Мэндли съела что-то не то. Мясной пирожок, скорее всего, дело в нем. Знала же, что не стоит». Сейчас в Гудсе, когда вокруг бушевала вторая неделя распродаж, Патти испытывала лишь замешательство. Надо бы, наверное, посмотреть во время ланча купальники. А может, и обновок каких-нибудь, как вот Джой говорит, принарядиться. Но она чувствовала себя такой больной, такой слабой, что когда, наконец, настало время ланча, еле-еле смогла хотя бы до столовой добрести. Фэй сегодня не пошла вместе с ней. «Переоденусь и посмотрю, что там на скидках», — жизнерадостно прощебетала она. «Нужно кое-чего прикупить». «О да, — мрачно подумала Пати, — «куй железо, пока горячо». Сама она чувствовала себя хуже некуда и, сидя в столовой с чаем и сэндвичем с салатом, еле заставила себя хотя бы раз от него откусить. «Аппетит потеряла? Никуда не годится!» — прокричал резкий голос. Обладательница этого голоса внезапно хлопнулась на стул рядом с пати «А, Пола, привет!» — вяло выговорила пати «Как ночнушка!» — поинтересовалась Пола со смутно намекающей улыбкой. пати попыталась улыбнуться в ответ. «Очень милая, правда, очень милая. Жаль, я сразу две не купила. Я же тебе говорила! А теперь уже поздно, разлетелись. Но через две недели у нас новый завоз, так что если снова к нам заглянешь...» «Может, присмотришь, что симпатичное?» «Обязательно», — сказала Патти. Она была в полном отчаянии. Вопрос Полы и последовавший за ним обмен репликами безжалостно напомнили ей о нынешней ее ситуации и о том, что было прежде. Однако в голове у нее вдруг все озарилось ярким светом. До сей минуты она и не думала, что ночь черной сорочки и исчезновение Фрэнка на следующий день могут быть хоть как-то связаны. Тут открывалось обширное поле для размышлений, но пати даже не знала, в какую сторону начинать размышлять. Ей никогда прежде не приходилось думать на такие темы, и она не знала, как это делается. Знала лишь, что перед ней замаячила возможная связь, и если эта связь подтвердится... Она, может быть, даже поймет что-то о причинах исчезновения Фрэнка. Однако Пола не предоставила ей никакой возможности подумать и продолжала весело трещать, пока Патти не пришла пора возвращаться в дамские коктейльные. И вот теперь перед ней расстилалась пылающая пустыня второй половины рабочего дня. В начале четвертого... Лиза заметила, что на периферии отдела дамских коктейльных платьев околачивается какой-то загорелый и обветренный мужчина. Она обратила на него особое внимание по трем самым веским причинам. Во-первых, на этом этаже вообще крайне редко случалось увидеть мужчину, за исключением мистера Райдера. Во-вторых, если уж там и случалось увидеть мужчину, и при этом не мистера Райдера, он скорее напоминал типажом Руди, а не в-третьих одного из странных двуногих, которые попадаются близ отеля «Австралия» в неделе овечьей выставки. «Может, спросить, что ему надо?» — подумала она. «Заблудился, наверное». Фэй тоже как раз заметила странного посетителя. «Ух ты, только посмотри!» — полушепотом сказала она Лизе. «Далековато от дома забрался» и обе захихикали чем навлекли на себя внимание мисс джейкобс вы там сказала она смеяться будете во внерабочие часы в упор не вижу что такого смешного происходит сейчас в отделе вам больше заняться нечем вон пати в одиночку все по местам развешивает посмотрите ка не можете ли ей помочь пока у нас тут выдалось несколько свободных минут обе провинившиеся повиновались было Но тут к стойке подошла покупательница, и Фея осталась, чтобы принять у нее деньги. Лиза шагнула к вешалке, куда Пати возвращала платья, которые были примерены и найдены очень легкими, то есть никуда не годными. Но в это самое мгновение обветренный посетитель, изрядно заинтригованная Лиза умудрилась не потерять его из виду, сам двинулся в их сторону. «Похоже, он шел прямо к Лизе, вот странно!» Наверное, ему все-таки требовалась помощь, возможно, хотел купить платье жене и нуждался в совете, но только теперь собрался с духом спросить. Когда Лиза дошла до кронштейна с платьями, пати стоявшая спиной и к Лизе, и к странному незнакомцу, начала оборачиваться. Однако не успела совсем повернуться, она и правда была необычайно бледна, Лиза уже заметила, как внезапно рухнула на пол с таким жутким грохотом, что Лиза испуганно дёрнулась. «Ой!» — закричала она. «Ей плохо!» Лизу затрясло. «О, что же делать, что же делать?» пати лежала на полу вся в черном, а сама бледная, как полотно, и все коктейльные платья, которые были перекинуты у нее через руку, рассыпались вокруг, а что самое поразительное, тот странный мужчина так и стоял рядом с столбом в полном бездействии уставившись на пати «Она в обмороке», — сказала ему Лиза, — «пойду позову на помощь». «Знаю», — ответил тот, — «она моя жена». Лиза уставилась на него. «Сила небесная, да что происходит-то?» «Ладно, я позову мисс Джейкобс, она наверняка знает, что делать!» и побежала за мисс Джейкобс. «Мисс Уильямс упала в обморок», — доложила она. Мисс Джейкобс воздела руки к небу. «Беги скажи мистеру Райдеру», — велела она. «Он позвонит, вызовет медсестру». Сама мисс Джейкобс заторопилась посмотреть, что там с коллегой, и увидела странного посетителя. — С вашего позволения, — промолвила она с изрядной долей сарказма и еще большей достоинства, — мне надо помочь леди, которой стало нехорошо. — Знаю, — повторил Фрэнк, — она моя жена. — Подумать только, — сказала мисс Джейкобс. — Что ж, повезло тогда, что вы тут, даже если вам не следовало тут находиться. Кто-нибудь должен отвести ее домой. Медсестру уже вызвали. Она не болела в последнее время? — Не знаю, — ответил Фрэнк. — Я был в отлучке. — Ах, вот как! — сказала мисс Джейкобс. — Ясно, ясно. Она поджала губы. Магда спикировала на место событий точно орел на птичий двор. Она видела большую часть произошедшего. — У меня есть нюхательная соль! — вскричала она. — Нет средства, вернее! Она торжественно предъявила склянку мисс джейкобс тем временем ухитрилась собрать и повесить рассыпавшееся платье расстегнуть одежду пати сообразно приличием и одной рукой поддерживая больную за плечи приподнять ее в полусидячее положение магда сунула нюхательную соль пати под нос та открыла глаза и резко села первым что предстало ее сметенному взору оказался фрэнк и она несколько ужасных секунд просто смотрела на него, а потом вдруг сказала «Пошёл к чёрту!» «Вы всё ещё не пришли в себя толком», — проговорила мисс Джейкобс. «Сидите смирно, сестра уже идёт. Вам стало нехорошо», — она повернулась к Фрэнку. «Наверное, вам лучше пока подождать где-нибудь в стороне. Ступайте на пожарную лестницу, мы пошлём за вами, когда её можно будет забирать домой». «Скажите ему, пусть катится к чёрту!» — заявила пати «Ну-ну!» — успокаивающе пробормотала мисс Джейкобс. Фрэнк, наконец, обрёл дар речи. «Я там уже был, как раз вернулся. Но у меня нет ключа. Я просто пришёл взять у тебя ключ от входной двери. Вот и всё!» «О, Господи!» — сказала пати «Господи Иисусе! Ну как я сама не догадалась!» И она заплакала. Пришла медсестра. «Что тут происходит?» — спросила она. «Дайте мне осмотреть пациентку». Она приняла щупать пати-пульс и задавать вопросы. Фрэнк маячил возле дверей. «Раз ее муж тут, пускай забирает ее домой», — распорядилась сестра. «И не забудьте завтра показаться врачу, если слабость не пройдет. И пусть кто-нибудь сходит с ней в гардеробную побудет там, пока она собирается». Эту невеселую задачу поручили Лизе, и к тому времени, как она вернулась в дамские коктейльные, там уже все шло как обычно. Мисс Картрайт помогала держать оборону и велела своим подчиненным звать ее на помощь, если в отсутствии миссис Уильямс их слишком завалит работой. «Если повезет, утром она снова будет здесь», — сказала она, — «скорее всего, просто из-за жары». Да еще толком не поела. Я вам, девушкам, всегда твержу. Но не все слушают. Питайтесь как следует». И она отчалила прочь в трепыхании черно-белых полос. «Совсем не похоже на миссис Уильямс», — размышляла она. «Обмороки на втором этаже. Так не пойдет». «Вот он сезон распродаж. Конца недели ждешь не дождешься. Уж это точно».